Пытаясь развлечься в борьбе с общей бессонницей, Фред и маги поздно ночью включили видеокассету. Она чувствовала вину за вранье насчет народной взаимопомощи, за то, что имела секреты от своего монстра-мужа, которого по-прежнему любила. Он со своей стороны чувствовал, что не способен честно ответить на вопрос, заданный ею сразу по возвращении домой. Ну, как все прошло с водопроводчиком? То, как он отделал Дидье Фуркада, могло поставить под угрозу хрупкое равновесие, которое она и Квинтильяне пытались установить. Фред не смел даже предположить, что бы случилось, если бы федералы пронюхали про это дело. Но тут ему особенно бояться было нечего. Ужас во взгляде Фуркада гарантировал ему полную тайну насчет того, что произошло в подвале. Фред умел вызвать этот ужас и доводить его до совершенства, Так настраивают приемник на точную частоту радиостанции. В 3.06 магия, наконец, задремала на плече у мужа. По окончании титров он осторожно, не разбудив жену, переложил ее голову на подушку и спустился на веранду. Впервые в своей жизни он создавал, а не разрушал. И даже если результат казался в глазах мира смехотворным, он, наконец, чувствовал, что существует. В следующей главе я выставлю себя худшей сволочью из всех, кого когда-либо носила земля. Я нисколько не пощажу себя, скажу как можно больше, не кривя душой и не стараясь себя обелить. У вас будет четкое представление о том подонке, который я есть, но в этой главе мне хочется рассказать как раз о другом. Если присмотреться повнимательнее, я парень неплохой. Я не люблю измываться над людьми без дела, потому что все мои садистские наклонности удовлетворяются, когда я измываюсь над людьми за дело. Я никогда не презирал тех, кто меня боится. Я никогда не желал никому смерти. Я решал проблему заранее. Я никогда не прячу голову в песок. Я предпочитаю быть тем, кто наносит удары, чем тем, кто радуется, видя, как я наношу удары. Тот, кто не стоит у меня на пути – «Не должен ждать от меня ничего плохого. Я всегда требую своей доли, но восполняю урон, нанесенный напрасно. На территории, которую я контролировал, на улице не было ни мелких воришек, ни драк, люди жили и спали спокойно. Я жил, как они говорят, презирая законы, но не осудят меня только те, кого законы презирают. Когда я был боссом, я никогда и никому не врал». Это привилегия сильных мира сего. Я уважаю врагов, которые играют по тем же правилам, что и я. Я никогда не искал козла отпущения. Я отвечаю за все». Фред вытащил лист из машинки, не стал перечитывать, отложив этот момент на потом, и вернулся к Манге, чтобы заснуть с чувством выполненного долга.